Интерлюдия. Доказательства. Я бежал из проклятого Зиккурата и вспоминал слова Рюдигера о том, что каждая крупица лени, которую ты не задавил в себе, может привести к твоей смерти. Как же он был прав. Чертовски прав, старый пройдоха. Нас выбежало из крепости 24 человека. Пятерых мы потеряли отставшими еще в первые сутки. Они не выдержали напора. Им не хватило подготовки. В условиях жуткой метели и около нулевой видимости мы неслись вперёд, и они сломались в тот самый момент, когда нельзя было останавливаться. Я, как тот, кто несёт ответственность за жизнь всей группы, принял решение отрубить поражённую гангреной руку в виде этой пятёрки, и вместе с небольшим запасом припасов и оружием они остались прикрывать наш отход. Я не запомнил, как называлась там разрушенная и заброшенная деревня, Помню только, что следующую мы встретили лишь через 50 километров, и после пересечения границы сразу двух гексов под контролем шайтрановских зиккуратов. Так мы и двигались, пока не нарвались на первую группу шайтранов. Это были обычные работяги, которые трудились на благо своего господина. Ломали какой-то городок, и материалы до ценности отправляли на телегах к зиккурату. Все было тихо, и мы удивились не меньше их, когда пересеклись в центре города. Эти сонные ублюдки завалились спать, убивая время и дожидаясь вечера. Мы же как назло были в ошейниках рабов. Перед каждой границей приходилось с ними повозиться, стирая метку предыдущего зеккурата и их принадлежность, но чистые рабские ошейники тут же срабатывали и записывали сигнатуру ближайшего ядра зиккурата, прописываясь в этой области. Так мы и пересекали незаметно границу, снимали ошейники, стирали метки, входили на новую территорию и перепрописывались. Зачем мы их надевали? Чтобы в случае внезапного столкновения, например, как в этот раз, враг не принялся сходу нас убивать, а решил бы выяснить, что это за рабы и почему они тут гуляют. Я успел скрыться до того, как шайтраны обратят в нашу сторону свой взгляд. Ездовые ящеры, правда, гады такие, очнулись и заорали, из-за чего остальных ребят с автоматами тут же засекли. Они начали действовать так, как я их учил. Оружие приготовить к стрельбе и ждать команды старшего, меня. Оценив обстановку и дальность границы, я решил самолично решить проблему без шума. Снял я ошейник уже на автомате. Еще мгновение, и запас маны активирует невидимость. Рука хватает для подстраховки кристалл маны, и я выдвигаюсь к начавшим шевелиться и орать на своем крокодильем-шейтранам. Их было 12. Первыми я снял лениво развалившихся на шкурах и одеялах шейтранов у самого дальнего ряда. Клинок, ставший продолжением моей руки, погружался в череп со стороны шеи, моментально убивая захватчиков. Короткая перебежка и еще один шейтран орошает синей кровью белый снег. Хруст. Чуткая тварь услышала хруст снега, но не увидела того, кто принес ей смерть. Дальше было сложнее. Оставшаяся восьмерка стояла довольно плотно друг к другу. Пора было включать магию. Временно убрал клинок за пояс и вырастил шесть крупных ледяных лезвий. Метать их я не сильно ты и умел, но если усилить руку и постараться делать все в точности, как демонстрирует Куратор, то даже если клинок прилетит неострой частью, что-нибудь он Шайтрану сломает. Так и случилось. Два клинка просто больно стукнули Шайтранов, заставляя обернуться и упасть на колено. Еще один пролетел мимо, а остальные нашли свою цель. Вновь перехватил клинок, и ускорившись, помчался на врага, уворачиваясь от беспорядочного махания руками и подрезая сухожилия противника. Где Мок сразу бил в критические жизненно важные точки, где нет, пытался ранить и лишить мобильности. Шайтраны сделали правильный вывод и принялись кастовать магические заклинания, кто на что горазд, но слишком медленно. Семь, восемь, девять трупов распластались на снегу. Еще двое были добиты спустя несколько секунд, и лишь последний здоровяк с подрезанными сухожилиями на ногах пытался отползти в сторону. Я деактивировал амулет и, стоя перед отрядом, указал окровавленным клинком на последнюю тварь. «Посмотрите. Посмотрите внимательно. Перед вами доказательство того, что мы можем победить в этой войне. Доказательство того, что мы можем спастись. Доказательство того, что человеческая ярость и развитый ум могут уничтожить врага. Сегодня я использовал магию, но завтра ее смогут использовать миллионы землян. У нас нет артефактов, но мы сможем научиться их создавать. И если не сможем мы, это сделают, повзрослев наши дети». Наша задача — научиться убивать этих тварей и научить это делать тех, кто придет за нами. Я сделал глубокий вдох и отдал еще одно распоряжение. Приберитесь тут, стащите трупы в сторону и завалите их все кровавые следы снегом. Я хочу, чтобы те, кто придут искать пропавший отряд, помучились, пытаясь найти этих тварей. Это поможет нам выиграть время. И будьте внимательнее. Дерек, Оливия, Артем. В дозор и разведку. Если здесь окажутся еще шайтраны, я хочу узнать об этом раньше, чем они узнают о нас.